Шестое. Женщина целеустремленно движется по пустому парку, где только белки до да свирестели носятся в оголенных кронах. Я скольжу над ее головой, пытаясь заставить ее повернуть обратно, но она не слышит меня. Слишком глубоко она погружена в свои мысли, фантазируя, что ждет ее и что она получит от этой встречи. Стой! Стой! кричу я. Деревья отзываются гулом стволов, когда я пролетаю мимо. С хрустом подламываются ветки, сдвигается и ползет вниз по тропе огромный пласт подтаявшего снега. Все в природе отзывается на мой крик, но только не она. «Вернись!» — умоляю я. «Не ходи туда!» Ужасы и тоска охватывают меня. «Если сбудется то, что я предчувствую, то в ее смерти будет и моя вина?» Я затеял эту игру. Я втянул их всех. От одной этой мысли меня прибивает к мерзлой земле — Строгое небо поднимается высоко и становится так далеко от меня, словно мне никогда не оказаться там, в его сияющей голубизне. Но я не хочу. Я не могу остаться здесь навсегда. Скользить тяжеловесным призраком у самой земли, не знать ничего иного, кроме человеческих мыслей и чувств, это жуткая участь. Я ничем ее не заслужила. Однако женщина, спешащая навстречу с той, кто убьет ее, лучшее опровержение моего жалкого крика. Я в ответе за ее судьбу и не в силах ее изменить. Потому что я затеял эту игру. Я породила чудовище. Земля подо мной черна, холодная и бесчувственна. Я наливаюсь тяжестью. Я, бестелесная и невесомая, теряю высоту. Чем ближе женщина подходит к месту их встречи, тем ниже я опускаюсь. Что-то давит на меня. И выскользнуть из-под этого безжалостного пресса невозможно. Так бывало со мной раньше в жизни, когда я летала во сне. Чтобы подняться в небо, нужно сделать одно усилие, больше умственное, чем физическое, и освободиться от силы земного притяжения. Но теперь сбывается мой кошмар. Сколько я не пытаюсь повторить это действие, испытанное многократно, у меня ничего не получается. Страх охватывает меня. Страх перед чернотой земли, над которой я парю, как глубоководная рыба над песчаным дном — как будто там, зарывшись в мёрзлом слое, поджидает меня существо из тех, что нельзя назвать по имени. И стоит мне коснуться дна, его когтистая лапа взлетит вверх и утянет меня к себе, под слипшиеся корни, где и твари без глаз корчатся, не зная света и простора. Я стану одной из них. «Пожалуйста, вернись!» — надрываюсь я в спину женщины, но она упряма — А самое главное, ей не дано слышать меня и мне подобных. У нее внутри живут лишь ее собственные голоса, чужим там нет места. Из-за дерева выходит вторая. Она не улыбается. Вернее, не улыбается лицом, но я вижу, как гнилое ее нутро сотрясается от внутреннего смеха. Как легко ей удалось одурачить эту простофилю. Не трогай. Не трогай ее прошу я но взывать к ней то же самое что взывать к дьяволу черная плесень так сильно разъела ее что я понимаю человеческого здесь осталось мало я скольжу вокруг них я мечусь и деревья отвечают моим мольбам гулким скрипом что-то ветер разгулялся замечает одна апрель с усмешкой отвечает другая. Больше они ничего не успевают сказать. Та, вторая, наносит удар, и ее жертва падает навзничь. Нет. Ветер, которого я прежде даже не замечала, подхватывает меня и относит в сторону, как сухой лист, отмерший и бесполезный.